Прежде чем Фрэнсис успел что-либо возразить, из кустарника прямо на них вышли старый жрец Майя и его сын. Очевидно, даже не заметив Фрэнсиса и Лионси, жрец упал на колени и воскликнул по-испански. «Впервые! Глаза мои видят глаза чья». Он пробежал пальцем по узелкам священной кисти и стал молиться на языке Майя. если бы окружающие могли понять его то они услышали бы следующее о бессмертная чья великая супруга божественного хцацла создавшего все сущее из небытия о бессмертная супруга хцацла ты которой есть мать злаков Божественная сердцевина прорастающего зерна, Богиня дождя и оплодотворяющих солнечных лучей ты, Которая питаешь семена, корни и плоды, Необходимые для поддержания жизни человека, О, славная чия, чей повелевает ух ух цацла, Тебе смиренно возносит молитву твой жрец, «Будь снисходительна ко мне и всемилостива, выдай из своего рута золотой ключ, открывающий ухо, хцацла, дозволь твоему верному жрецу добраться до сокровища хцацла, не для себя прошу, о богиня, а для сына моего, которого спас гринго, твои дети, племя мои исчезают с земли, и им теперь уже не нужны сокровища». Я твой последний жрец, вместе со мной умрет и то, что людям известно тебе и о твоем великом супруге, чье имя я произношу лишь шепотом. Пафниц, услышь меня, о, чья, услышь меня, я пал перед тобою, нец. Целых пять минут. Старый жрец лежал, распростершись на камне, содрогаясь и корчусь точно эпилептик. А Леонси и Фрэнсис с любопытством смотрели на него, невольно захваченные торжественностью молитвы, хоть она и была им непонятна. Не дожидаясь Генри, Фрэнсис снова вошел в пещеру. Он и Леонси шли впереди, показывая старому жрецу дорогу. А старик, не переставая перебирать свои узелки и что-то шептать про себя, следовал за ними, тогда как пион остался на стражу у входа. Когда они подошли к мумиям, жрец благоговейно остановился. Не столько из-за мумий, сколько из-за священных узелков. «Тут! Вот что сказано!» Важно, мол, вел он, выбирая одно из усеянных узелками волокон. Это были злые люди, разбойники, и худел вечно ждать у порога пещеры, где скрыта тайна племени Майя. Фрэнсис поскорее провел старика мимо груды костей его отца и ввел во вторую пещеру, где старый Майя сразу же распростерся перед двумя идолами – и долго и горячо молился. Потом он внимательно осмотрел узелки священной кисти, сообщил Фрэнсису с Леонсией то, что прочел на языке майя. Фрэнсис знаком показал, что они ничего не поняли. Тогда старик повторил на ломаном испанском языке "Из рта в ухо хцацла, так говорят узлы».